Глава 17. «Я удивлялся, что я уже люблю тебя, а не призрак вместо тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться. Меня влекла к тебе красота твоя, и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз. Груз этот — привычки плоти. Но со мной была память о тебе». Я уже нисколько не сомневался, что есть тот, кому мне надо прильнуть, только я еще не в силах к нему прильнуть, потому что это тленное тело отягощает душу и земное жилище подавляет многозаботливый ум. Я был совершенно уверен, что невидимое от создания мира постигается умом через сотворенное. Вечно же сила и божественность твоя. Примечание. Послание римлянам, первая глава, 20 стих. И раздумывая, откуда у меня способность оценивать красоту тел небесных и земных, быстро и здраво судить о предметах изменяющихся и говорить «это должно быть так, а то не так», раздумывая, откуда у меня эта способность судить, когда я так сужу, я нашёл, что над моей изменчивой мыслью есть неизменная, настоящая и вечная истина. И постепенно от тела к душе, чувствующей через тело, оттуда к внутренней ее силе, получающей известие о внешнем через телесные чувства, здесь предел возможного для животных. Далее к способности рассуждать, которая составляет суждение о том, что воспринимается телесными чувствами. Примечание. У неоплатонников способность рассуждать имеет дело, с одной стороны, с тем, что дано органами чувств, а с другой — с концепциями, начало которых в чистом разуме. Конец примечания. Поняв изменчивость свою, она поднимается до самопознания, уводит мысль от привычного, освобождается от сумятицы противоречивых призраков, стремясь понять, каким светом на нее брызнуло. И когда с полной уверенностью восклицает она, что неизменное следует предпочесть изменяемому, через которое постигла она и само неизменное, если бы она не постигала его каким-то образом, она никоим образом не могла бы поставить его впереди изменяемого. Тогда приходит она в робком и мгновенном озарении к тому, кто есть. «Тогда и увидел я постигаемое через творение невидимое твое», но не смог еще остановить на нем взор. Отброшенный назад своей слабостью, я вернулся к своим привычкам и унес с собой только любовные воспоминания и словно желание пищи, известной по запаху. Вкусить ее я еще не мог.